Они беседовали в углу бара, со всех сторон зажатые толпой. Кристина сделала вид, что не заметила, как стоящий рядом мужчина смачно плюнул на посыпанный опилками пол. — Клянусь, ты никогда не видел такого судна, — сказал Дэн Джейлрой, одним глотком опустошив свой стакан. — Тридцать одна тысяча тонн. Четыре трубы. Таких кораблей никогда не строили. — Если не считать... Лузитании, — с улыбкой заметил Джон Хавард. — Да, они как сестры. Господи, я хотел бы, чтобы ты поднялся на борт. Джон, ты просто глазам своим не поверишь. Клянусь, я ни один корабль не любил больше Мавритании. — Сколько времени ей понадобится, чтобы пересечь океан? — спросил Джон Хавард. — Пять дней. Кристина ахнула про себя. «Всего пять дней, чтобы пересечь Атлантику? Неужели это возможно?» «Держится устойчиво?» — проявил профессиональный интерес Джон Хавард. Дэн Джилл Рой вытер губы тыльной стороной ладони. «Конечно, Атлантика — это тебе не пруд. И качка, конечно, есть. Я бы соврал, если б сказал, что нет. Я кочегар и большую часть времени провожу в трюме». Но стараюсь выскочить на палубу, когда мы выходим в залив. — Залив? — Нью-Йорк. — Когда мы отплываем, это настоящий праздник. Мы выходим в полночь. В газетах крупные заголовки. Дэнди пьют шампанское, играют трубы. Кристина слушала с широко открытыми глазами. — Нужно быть очень богатыми людьми, чтобы плавать на Мавритании. Дэн Джейлрой засмеялся. — Богатыми, говоришь? — Господи! Да у них больше денег, чем мы можем себе представить. Это не корабль, дитя мое, это плавучий дворец. Он такой огромный, что, скажу тебе, муж и жена могут сесть В Саутгемптоне и ни разу не встретится до того момента, пока не пришвартуется в Нью-Йорке. Скоро вообще не будет парусных судов на Атлантике. Только пароходы, Джон. Джон Хавард проявил большой интерес к рассказу Дэна Джейлройа. Он много плавал на парусных судах по бурным водам Атлантики и слышал о двух роскошных лайнерах, построенных Кунардом. В прежние времена требовалось до 38 дней, чтобы пересечь океан в штормовую погоду. А сейчас, по словам Дэна, Мавритания преодолевала путь за пять дней. «Ты должен прийти и посмотреть на нее, прежде чем покинешь порт», — сказал Дэн. Она больше и мощнее любого другого судна. Если не брать во внимание щетину и въевшуюся в лицо угольную пыль, можно было сказать, что Дэн выглядит вполне довольным человеком. А для двигателей используются паровые турбины. Это лучше, чем старые поршневые двигатели, к которым мы привыкли. 25 котлов на Мавритании. Ты можешь себе такое представить? «Двадцать пять котлов на одном единственном судне!» Джон Хавард покачал головой. «Да, впечатляет, но она, должно быть, пожирает массу угля, горы!» С восторгом подтвердил Дэн. «А Мавритания носит имя женщины?» Мечтательно спросила Кристина, думая о том, как романтично иметь судно, названное в ее честь. Дэн выглядел несколько озадаченным. Он знал о двигателях все, вплоть до последней гайки и болта, но не имел ни малейшего представления, почему судно названо «Мавританией». Была такая римская провинция, — улыбнулся дочери Джон Хавард. — Это в Италии? — у Кристины заблестели глаза. Теплые страны Средиземного моря притягивали ее, словно магнит. Отец покачал головой. — Нет, в Марокко и Алжире. Мужчины продолжали обсуждать преимущества «Пара» по сравнению с «Парусом», а Кристина пыталась представить себе великолепие Мавритании. Ловучий дворец, населенный только богатыми. Как там все выглядит? Корабль такой же большой, как дом мистера Дарси, а может, как здание английского суда? В последнее время Кристина предпочитала читать сама упивая с романами о знаменитых женщинах вроде Дианы де Пуатье и Леди Каслмен. Они стали богатыми и влиятельными, потому что в них влюбились богачи и короли. Кристина была уверена, что способна влюбить в себя какого-нибудь богача, если подвернется случай. — Пошли, — сказал, покачиваясь Дэн. Джон Хавард мягко положил руку на плечо дочери, пробудив ее от грез, и повел к дверям в темноту, которую лишь слегка рассеивали звезды. — Вот она! Полюбуйся! — Дэн икнул, показывая туда, где в отдалении виднелся гигантский силуэт Мавритании. — Подойдем поближе, чтоб ты получше разглядел. Спустя пятнадцать минут Кристина восхищенно смотрела вверх на палубу гигантского лайнера, возвышавшегося над всеми судами в порту, словно скала. «Величайший корабль в мире!» Она импульсивно схватила Дэна за руку. «Пожалуйста, возьмите меня на борт! Дэн, я очень вас прошу!» «Я не могу этого сделать!» Это может стоить мне работы? — Пожалуйста, прошу вас, ну хоть одним глазком взглянуть. Дэн Джилл Рой никогда не мог устоять перед смазливым личиком. Здесь же было не просто смазливое, а изумительной красоты лицо. Пассажиров на борту не было, большая часть команды находилась на берегу. Работали только истопники и кочегары. За восемнадцать часов до отплытия они трудились в чреве судна, разводя поры Сам Дэн должен был вернуться на корабль еще час назад. Хотя он и восторгался судном, работа у него была дьявольски тяжелая. На море не было ни отдыха, ни выпивки. Кочегары работали в две четырехчасовые смены в сутки, перелопачивая в день по пять тонн угля. Неудивительно, что они тянулись к пивному бару и бутылке, когда выпадала такая возможность. Каждый день Дэн Джейлрой задыхался от угольной пыли и газа, а пассажиры пили шампанское, устраивали банкеты и танцевали под зажигательные мелодии венских вальсов. И тем не менее он гордился судном так, как если бы был его капитаном подогретый спиртным и гордый сознанием того, что может чем-то блеснуть и вызвать восхищение. Дэн Джейлрой сжал руку Кристины и сказал, обращаясь к ее отцу, «Через пятнадцать минут мы вернемся назад». «Бог с тобой, добрый человек, ты не можешь взять ее на борт!» запротестовал Джон Хавард. Дэн Джейлрой помахал пальцем на пьяный манер. «Пусть взглянет! Пусть сама увидит. Не давая отцу опомниться, Кристина почти побежала, таща за собой покачивающегося Дэна. До конца своей жизни Кристина не забудет последующих несколько минут. Она словно перенесла свыной мир, и то, что она увидела, превзошло все ее фантазии. С опаской, оглядываясь по сторонам, Дэн проводил Кристину на главную палубу. «Они сидят здесь, накрывшись пледами», — пояснил Дэн, показывая верхнюю палубу. «Стюарды приносят им горячие тосты, супы и все, что их душа пожелает. А вот здесь, — он указал на широкую площадку прогулочной палубы, — няньки катают в колясках младенцев, как будто они прогуливаются в каком-нибудь... Кенсингтонгском парке. Далее они молча проследовали до нижней палубы, и глазам Кристины предстало великолепие гостиной и музыкального салона Мавритании. Девочка не могла себе даже представить такую большую комнату. Бирюзовых тонов потолок с позолоченным куполом поддерживали золотистого цвета колонны Под ногами лежал огромный толстый мягкий ковер, гармонировавший по цвету с потолком и поглощавший звуки шагов. Украшенные инкрустации стулья и диваны группировались возле нескольких столов, на которых стояли вазы с роскошными цветами. «Ой, Дэн!» — восхищенно проговорила Кристина. Здесь, как в каком-нибудь дворце из волшебной сказки. Дэн удовлетворенно заулыбался и повел ее вниз по большой лестнице, напоминавшей итальянские лестницы XV века, что опять-таки вызвало восторг у Кристины. Столовая была отделана светлым дубом. Кристина любовно потрогала пальцами гладкую поверхность панелей с изящным резным орнаментом. Здесь царствовали кремовые и золотистые тона. Дэн вынужден был тянуть ее за руку, ибо девочка не могла оторвать восхищенного взгляда от этого чуда. Им удалось избежать встречи с насвистывающим стюардом, после чего Дэн позволил Кристине заглянуть в великолепные каюты, каждая из которых была отделана в своем стиле. И совсем потрясли девочку ванные комнаты, краны и фитинги которых были покрыты серебром. Вот что значит быть богатой! путешествовать по морю, как королева. Здесь было даже совершенно фантастическое сооружение, называемое электрическим лифтом. Несмотря на все просьбы девочки, Дэн категорически отказался привести его в действие. Он лишь объяснил ей, что если человек становится внутри него, и решетка закрывалась, то этот человек словно взлетал вверх. — а жалуй нам пора возвращаться, — сказал Дэн, начавший понемногу трезветь. — Нет еще, — Кристина побежала прочь, полной решимости ничего не упустить. Дэн не без труда догнал ее. Он совсем не желал потерять работу из-за собственной минутной глупости. — Пошли, девочка, — довольно. Он крепко взял ее за запястье. Кристина упиралась, скользила свободной рукой по деревянным панелям, пока Дэн тащил ее к палубе. всё было настолько изумительно, что казалось нереальным. Настоящая сокровищница аладина полная золота и серебра, атласа и бархата, мрамора и бронзы. Неужели... — Люди действительно живут среди всего этого? — спросила ошеломленная, увиденным Кристина. — Живут. Некоторые приходят на корабль по два раза в год, берут с собой горничных, лакеев, маленьких собачек. В каком-то оцепенении двигалась Кристина, ведомая Деном, через лабиринт помещений к выходу, где на причале ее ждал изрядно обеспокойный отец. «Ну что, девочка моя, все так здорово, как расписал Дэн?» «Это было...» Кристина никак не могла подыскать слово. «Это было...» «Великолепно, папа!» «Совсем другой мир!» Дэн засмеялся, испытывая облегчение, что не попал в неприятность из-за этой неумной затей «Ты больше...» «Когда такого не увидишь», — сказал он Кристине, которая восхищенно смотрела на темную громаду Мавритании. «Увижу», — упрямо прошептала Кристина, — «и в следующий раз я не только увижу, но буду жить среди этой красоты, как живут леди со своими горничными и собачками. У меня будет...» комната с золоченой кроватью и шелковыми простынями, и я буду леди. Я всегда говорила об этом. Леди на море. — Что, любовь моя? — спросил отец, уловив последние слова дочери. — Я сказала, что собираюсь стать леди и буду когда-нибудь жить на таком корабле, как Мавритания. ден Рой громко рассмеялся, а вот Джон Хавард Остался серьезным. В голосе девочки чувствовалась такая решимость, что он невольно остановился и посмотрел на нее сверху вниз. Кристина подняла глаза, и их взгляды встретились. — Правда, папа? — Я верю тебе. Только сомневаюсь, что увижу это, — сказал Джон Хавард. Он обнял ее за плечи, и они продолжили путь молча. Капитан думал о болях в груди, которые все чаще мучили его в последнее время, и размышлял, не ли написать в северный Йоркшир, не откладывая дело в долгой ящик.